Часть третья. Хочу верить тебе. Глухо шумело на кривунах и порогах терсь. Среди мокрых валунов вспыхивала радуга. В глубинных ямах вода успокаивалась, почти замирала, и на дне, незаслоненном от солнца козырьком скал, виден был каждый затонувший листок, и прожилки на нем, и приклеенные к плетнику пустые оболочки ручейника. Бобров шел впереди в резиновых сапогах, в стареньком армейском бушлате. Удилище, составленное с помощью трубки из двух черемушин, дугой колыхалось на плече. Он ловко, уверенно прыгал с валуна на валун. Утро было свежим. В седловиных гольцов сине горели снежники. Пехтач на склонах, и грудящиеся осыпи, и прибрежные кусты, то и дело хватавшие за лицо, еще дышали ночным приморозком. Уже через полчаса ходу Лахтин почувствовал, как горячеет под кепкой голова, от непривычного прыгания по камням начинает поламывать в коленях. На их пути зашумела неглубокая, но быстрая проточка. Бобров шагнул в бурлящие струи и, оскользнувшись вдруг, застыл раскорякой. В мгновение взбугрилась волна, окатила до пояса. Матерясь и отплевываясь, Бобров шумно побрел на берег. Вода выхлестывала из высоких голенищ, текла с бушлата. Они разложили костер тут же, на плоском обломке камня, покрытом как черепицей, ржаво-зелеными листьями бадана. Сухой плавник горел жарко и бездымно. Над невидимым почти пламенем кольцами кипел воздух. Бобров выжил портянки, носки, бушлат, развесил все на колышках вокруг костра. Этой непредвиденной заминкой Лахтин был даже доволен. Усталость в коленях прошла, стынущий воздух холодил горло, а солнце уже пригревало. Лохтину стало легко и хорошо, и вся эта затея с рыбалкой показалась ему смешной, несерьезной, и сам он, сидящий на берегу таежной речушки в чужой обвисшей кепке с длиннющим удилищем в руках, концом можно было достать до другого берега. Был тоже, наверное, забавен. Но все равно сейчас ему было хорошо. «Скажите, Бобров», — произнес Лахтин, наблюдая, как скручиваются, чернеют от жары мясистые листья бадана. «Вы же рабочий горного участка. Каким образом тогда весной вы попали на загадные в охранение? «Да просто. Только прикатил в партию, оформился, как всегда. Мне, начальник, послезавтра, мол, пойдет тягач на гору, с ним и отправляйся». Послезавтра, говорю, а завтра чего же? Мне день болтаться? Заактируем тебе завтрашний день, не беспокойся. Нет, говорю начальник, актированный день ты мне не сули, потому как актированный день — это не семечки. Мне заработок нужен полнокровный. Ну, завтра поутру прибегает в общежитие посыльщик. Собирайся, говорит, поедешь со взрывной бригадой на загадный, в охранении будешь стоять. Ну, я и поехал. Кто же расставлял посты? Посты-то, да Илья Ефимович. Почему он на дальний пост отправил своего сына? Того я не знаю. Думаю, тут никакого умысла. А если все же предположить? Ну тогда... Бобров перестал раздеваться, задумался. Ну дальний, он есть дальний. Ежели дальше, выходит безопаснее, так я прикидываю. Сын все же, кто осудит? Он сел, протянул к огню голые ноги, шевеля сморщенными от воды пальцами. «Только ведь все одно. Дальний пост достался мне». Лохтин быстро взглянул на него. «Нет, не подумайте, что я сам», — проговорил Бобров, по-своему растолковав удивленный взгляд Лохтина. «Можете Герку самого спросить?» «Пошли с ним, а там, ежели на дальний пост, речушку надо вброд». «Подходим, Герка спрашивает. У тебя, — говорит, — добрые сапоги». «Да качественные, — говорю. А чего?» «У меня текут почем зря. Давай, — говорит, — махнемся постами, чтобы мне не перебредать. Ну а по мне какая тут корысть? Никакой. У меня не текут». «Ладно, — говорю». И пошел за речку, а он остался по эту сторону возле скалы. «Илья Ефимович мог знать об этой перестановке?» «Навряд ли», — сказал Бобров. «Да и в чем разница, кто где? Там, я вам скажу, хоть и вообще бы постов не было». Ни единой живой собаки за пять верст не сыщешь. Бобров сидел полуголый, мускулистый, как олимпиец, обхватив руками колени. Жаркое пламя костра жгло тело, он морщился, отворачивался, но в лице его не было расстроенности и неудачей. И Лахтин вдруг спросил. «Ну ладно, а теперь скажи, упал нарочно?» «Да нет, какое удовольствие в такую воду! Себе дороже!» Во всяком случае не жалеешь, что упал. А это верно, не жалею. Бобров с обезоруживающей откровенностью глянул на Лохтина, рассмеялся. Дормовая же работа. В клубе геолог в разгаре вечер танцев. Поднятая на возвышение радиола, Бойко неутомимо бросала в зал современные ритмы. Бородавчатый пол курился пылью, как подогретый. Заведующая клубом, она же распорядительница вечера, Маленькая энергичная женщина, копна блондинистых волос, уже потемневших в проборе, деревянные бусы, то и дело пробегала по залу, махая садовой лейкой, смачивала пол. Было необычно многолюдно. Валили из полевых отрядов сезонники. Завершив летнюю практику, маялись студенты, добивали свои отчеты. Как те, так и другие не испытывали друг другу больших симпатий, держались на особицу. Сезонники, парни исполнительные и практичные, не любили студентов за их независимость, странную терпимость к полевым лишениям, за пижонскую страсть к отращиванию борот, и еще за остроумие, в котором сезонник усматривал укол своему самолюбию. Студенты презирали сезонников за нытье, привычку к начальственному окрику, грубой власти, и за монотонные разговоры о расценках и надбавках, о фортовых работах прежде и сволочных, невыгодных теперь. В сегодняшний субботний вечер тоска по цивилизации бросила всех их, оказавшихся ненадолго в поселке, на клубный огонек. Студенты пришли, облачившись в городские костюмы, некоторые в джинсах. Лица их шелушились от загара. Отвыкнув за лето от легкой обуви, они фланировали по клубу, стуча каблуками, посмеивались над собой. Узкие костюмы делали их стройными, красивыми. С ними пришли девушки. Девушки были все в обтягивающих брючках и вызывающих ярких свитерах и джемперах. Сезонники, уже успевшие получить расчет, прибыли на веселе. Они растеклись вдоль стен в своих жеванных спецовках и сразу по залу поплыл запах продымленных брезентух. Герка Панечкин и Таня пришли в клуб позднее всех. Герка упирался, не хотел, и Таня долго уламывала его, они едва не поссорились. Сразу было видно, тон то вечеру задавали студенты. Вдоль зала под синкопические звуки летки Енки скакала очередь. Ее возглавляла неутомимая распорядительница. Бусы, точно кастаньеты, стучали на ее груди. Кто-то крепко приобнял за плечи Герку, подтолкнул в зал. Герка ершисто оглянулся. Сзади стоял, широко радостно скалясь, высокий парень с крепким прокаленным лицом. Вдоль скул вился хилый шнурок бороды. Это был Юрка Хрунов, собственной персоной. Познакомились они нынешней весной, когда Юрка, приехав на практику в Канымскую партию, болтался в поселке целую неделю в ожидании вертолета на свой участок Сентябрьский. «Здорово, Юрка, борода-то несчастная!» «Привет, привет! Как твое ничего?» «Да ничего». Они поулыбались друг другу. Юрка учтиво покивал Тане, не протягивая руки. Этикет, мол, знаем. Она сама подала ему руку, и он расцвел, еще пуще разулыбался, вежливо потискал ей пальчики. Таня была в короткой юбочке из шотландки и белой домашней вязке кофточки, тем самым отличалась от девушек-студенток. Все втроем отошли к стене. «Как жизнь?» — спросил Герка. Он был рад этой неожиданной встрече. «Да как?» Юрка скорбно вздохнул. «Папка мамкиным подолом утирается, а я так сохну». «Ну а на серьезе? Кем вкалывал?» «Месячишка в черном теле подержали на подхвате, а потом в сменные мастера перевели». «О, поздравляю!» «Спасибо, не с чем», сказал скромно Юрка. Радиола смолкла. Танцевавшие шумно побрели по своим местам. Кто-то, воспользовавшись паузой, поставил пластинку на высоких оборотах. Певец Бойко задребезжал высоким буратиновым голоском. Все засмеялись. Распорядительница побежала к Радиоле прогонять шутников. «Скоро домой?» — спросил Герка. «Отчет бы свалить, и хоть завтра». «На охоту выскочим?» «Ну, закон. Когда?» «Да завтра же». «Завтра нет», — сказал Юрка, вздохнув смерть за плечами стоит отчет догрызаю давай во вторник так и быть по этому случаю задержусь а во вторник я не могу сказал герка у меня с человеком на завтра договоренность с кем это да ты знаешь герка рассеянно оглядел зал добавил уклончиво к отцу друг приехал фронтовой а, -а, -а. ну желаю сказал юрка и вдруг замолчал оценивающе покосился на таню Потом многозначительно уставился на Герку взглядом, как бы говоря. «Но, старик, извини, с тебя причитается». Герка неопределенно дернул плечом, про себя усмехнулся. «И ты, брат, такой же, как все прочие». Он уже перехватил несколько взглядов, брошенных в их сторону. Он понимал, все эти взгляды были обращены к Тане. А потом уже к нему, для сравнения, конечно. На Таню никто из парней не мог смотреть безучастно, просто так. Это уж он знал точно. Всякий раз в такие минуты Герка чувствовал свою угловатость. Опять зашипела радиола. Игривая музыка поманила первые, самые нетерпеливые пары. «Разрешите?» Юрка в полупоклоне повернулся к Тане. Таня бросила взгляд на Герку. Тот стоял, внимательно изучая глазами потолок, морща белесые брови. Она кивнула, и Юрка, улыбаясь кирпичной мордой, подцепил ее под голый локоток. Когда они вернулись, оба весело возбужденные, запыхавшиеся, Юрка наклонился, зашептал Герке на ухо. «Завидую. Кадр на уровне мировых. Ох, старичок, хлопотную ты себе жизнь готовишь!» Шлепнул друга под бок, сказал громко. «Ну, мне свои что-то семафорят. Бегу». Потом Таню пригласил парень баскетбольного роста в джинсах с монограммой. После баскетболиста попытавшегося было повторить заход, опередив его и даже слегка пихнув, подошел сезонник в аккуратно заправленный под ремень выгоревшей ковбойки. Лицо его было перечеркнуто сросшимися в линию бровями. Стоптанные сапоги сияли блеском до самых ушек. Большего для улучшения своей внешности он в данных условиях сделать не мог. Однако смотрел он почему-то больше не на Таню, а на захмуревшего Герку. Танцевал бровастый в своих зеркальных кирзачах удивительно легко. Герку даже покоробило. Клешнятая черная лапа касалась белоснежной Таниной кофточки. Щеки у Тани зарделись, а глаза блестели. Клетчатая юбка трепетала вокруг загорелых, светлых царапинах ног. Герка отыскал свободную скамейку, сел, привалившись к стене. Музыка, наконец, смолкла. От входных дверей прорвались голоса. Там уже крупно выясняли отношения. Бравастый подошел с Таней, остановился в двух шагах. Он не проявлял желания уходить. Это общество ему нравилось. И опять Герка поймал на себе его упорный, словно бы оценивающий взгляд, широко расставленных глаз. Танины губы, лицо, руки были горячи, а сама она, вышедшая из клубного тепла в кофточке на эту ночную свежесть, дрожала, повторяя не очень, впрочем, настойчиво. Идем, холодно. Ну, идем же. Ага, сейчас. Теряясь от запаха ее волос и частого дыхания, обжигавшего ему шею, бормотал Герка. Поселок спал. Сквозь черную пелену неба кое-где проглядывали размытые точечки звезд. Снизу, от невидимой, шумящей на перекате реки, тянул сквознячок, приносил остро-смолистый запах Гарри. В верховьях горела тайга. Они поднялись со скамьи, чтобы идти, и Таня, потрогав ладонями щеки, проронила озабоченно. «Постоим немного, только просто так, я ужасно вся горю». И когда они стояли так, Герка, покорно опустив руки, а Таня, ощупью поправляя прическу, к ним незаметно из темноты выдвинулся бровастый. Таня испуганно ойкнула, отступила. «Прошу извинить, девушка!» сказал бровастый. «Я не хотел вас напугать. Мне бы с другом вашим побеседовать. Можно?» «Говори при ней, что надо», хмуро бросил Герка. «Да нет, зачем же? Нам бы с тобой вдвоем, с глазу на глаз. Да и девушка, я чувствую, замерзла. У меня от нее нет секретов». «Что ж, хвалю. Но, может быть, они есть у меня. Ты допускаешь? И вообще, мужик ты или...» Герка взял Таню за локоть, коротко успокаивающе сжал его. «Ладно, Тань, иди пока, я сейчас». Таня помедлила, молча повернулась, пошла мелкими сбивчивыми шагами. «Сядем?» — предложил Бровастый. Герка опустился на скамью чуть поодаль. Оба минуту выжидающие молчали. «Ты меня, вижу, не узнал?» — спросил Бровастый. «Это и не мудрено. Нас тогда было трое, а ты один». «Ты мне ребусов не рисуй!» — бросил Герка. «Не узнал, значит!» — ровастый шал в кармане, вынул папиросу. «Ну да какая беда! Я напомню!» В его руках вспыхнула зажигалка, осветив лицо, плотные скобки зубов, прикусившие папиросу, загнутые углы брезентового воротника. Герка готов был поклясться, что впервые встречает этого человека. «Ты в бутылку не лезь, парень!» Разговор у меня сугубо деловой. А в делах сам должен понимать, доверие — это все. — Ты напоминай, — перебил Герка. Бровастый подсел ближе, уперся локтями в колени, вздохнул, как бы сожалея, что напоминать все же приходится. — Вспомни, Гера, июнь месяц. Кажется, начало июня. Река Терс, пороги. Трое рыбаков на порогах. Ты, правда, не захотел с ними встречаться? Убежал? Чего-то испугался, чудак. При этих словах Герка внутренне сжался, ощутил, как грудь заливает оцепеняющий холодок. Даже рюкзак забыл на берегу. «Врешь», — с усилием сказал Герка, — «никакого рюкзака я не знаю». «Да ты не дрейф, — говорю, — дело это глухо, как в танке. Я, собственно, с чем к тебе?» Бровастый выдохнул затяжку, дым теплом опахнул Герке лицо. «Меня не интересует, где ты достаешь это. Как, что?» Правила игры я как-нибудь знаю. Словом, короче, ты мне товар, я деньги на бочку. И разошлись, как море корабли. Давно, еще в раннем детстве, Герке приснился сон. Все забылось из впечатлений той поры, ничего не удержало память, а вот ощущение от мгновенного сна этого живо до сих пор. Приснилось, будто он один в доме, возле окна, а на дворе ночь, темень. И внезапно он видит, как с улицы сквозь черноту стекла проступает лицо с приплюснутым носом и глаза. Леденящий страх, совершенно безотчетный, охватывает его при встрече с этими безмолвными глазами. Он с криком просыпается. Так вот он, каков наяву, этот далекий сон детства. Только нельзя уже проснуться, позвать на помощь, даже если отчаянно захочешь. А за рюкзак не беспокойся, возместим по-своему истолковав Герке на молчание, сказал Бравастый. — Там сколько? Килограмма полтора было? — Я не знаю. Герка с трудом сглотнул слюну. — Ну, пусть два, я уже не помню, — великодушно уступил Бравастый и в знак того, что общий язык, слава богу, найден, хлопнул Герку по колену. — Я не знаю, про какой ты товар, мужик, толкуешь, — выговорил, наконец, Герка и сбросил со своего колена клешнятую ладонь. «Вот террас!» — удивленно-разочарованно протянул Бровастый. «На колу мочало, начинай сначала!» Герка встал. Бровастый быстрым жестом ухватил его за рукав, с силой посадил опять. «Да ты не кипятись! Я же у тебя не девочку отбиваю! Ну, не доверяешь мне, что делать? Может, ты и прав!» «Пусти руку!» — сказал Герка. «Ты не гуди, успокойся! Вот кипяток!» Бровастый разжал пальцы однако герка чувствовал что тот сторожит его движение ну и ты не хватайся герка потер кисть все таки клешни у Бровастого были железные вот и ладно не мальчик сам должен усечь за мой конец потянут тебя вытащат кто же нас связал сказал герка хрипло забыл а рюкзачок который бросил будто бы почему будто бы Так ведь это доказать надо. А может, загнал? Нынче, сам понимаешь, простаков нет. Герков вскочил и почти без размаха коротко ткнул перед собой кулаком. Но вместо лица Бравастова, маячившего смутным пятном, кулак его, отбитый точным движением, хватанул о перекладину скамьи. Болью опалила до самого плеча. Бравастый сгреб его за грудки, так что рубашка треснула, глухо сказал. Будем считать, разговора не было. В приглушенном голосе его прорвалась внезапно едва сдерживаемая ярость. Еще трепыхнешься? Он повернулся, пошел. Нет, стой! Герка догнал Бравастова, рванул за плечо. Мы еще не договорили. Тот покачнулся, устоял. Тупой удар в переносицу бросил Герку навзничь. Белая вспышка расколола голову. Он ударился затылком о землю. Тут же попытался вскочить, но только сел, сжав голову руками. Он услышал голоса, топот многих ног, злые выдохи, возню в отдалении. Боль пульсирующими толчками потекла от лба к затылку. Кто-то крепко взял его сзади под мышки, поставил на ноги, повел. Это был Юрка. Герка увидел совершенно белое при электрическом свете лицо Тани, испуганные глаза других девчат, сосредоточенные лица парней. В коридоре оттолкнул поддерживающих его, подошел к Титану в углу, стал смачивать под краном носовой платок. «Считай, стариканчик, что твоя хлопотная жизнь началась», сказал Юрка, осторожно похватывая пальцами свое распухшее ухо. «Правда, не предполагал я, что она начнется так скоро». Герка влажным платком вытер лоб, скулы, морщась, подержал под глазом. Принялся неловко обертывать платком пальцы со сбитыми казанками. Все молча, сочувствующе следили за его движениями. «Ты его знаешь?» спросил он, взглянув на Юрку. «Черт знает, в темноте-то разберешь. Но вроде знакомый, на соседнем участке сезонил. Чего ты с ним схлестнулся? Он же здоровый, прихлопнуть тебя мог». «Ничего, у меня грудь впалая, зато спина колесом». Герка попытался улыбнуться своей шутке, но почувствовал, как под глазом горячо потянуло кожу, и ему захотелось плакать. Антонида Порфирьевна разбудила Лахтина еще до зари, затемно. «Ох, безуемный вы народ мужчины!» — сказала она, позевывая. «Какая нонча охота! Бабья межень на дворе! Ну да, коли не лень, ступай, кровь разгони, распотейся, это человеку тоже надобно!» Лохтин рассмеялся. Как всегда, в округлых выразительных словах хозяйки была житейская мудрость. Он оделся, выбежал с полотенцем на берег протоки. Прутья тольника замшились от иния, тихо высвечивали на грифель на черном экране воды. Рыча от холода умылся. Крепко до боли потер полотенцем шею, грудь. Кожа загорелась теплом. Ему вдруг стало покойно. Он прислушался к себе и не услышал своего сердца. Обычно он чувствовал сердце, всегда, даже во сне, нетомительной болью или сдвоенным биением, как перед приступами. А так, точно мягкая тяжесть лежала под соском. Он часто ловил свой непроизвольный жест, просовывал ладонь под борт костюма или кителя, будто хотел стереть эту тяжесть. Удивительное было ощущение, не слышать своего сердца. Он глубоко вздохнул. Наступающий день начинался с доброго предзнаменования. Через пять минут шагал он по пустынной улице поселка. Дома и избы с потушенными огнями виднелись темно и размыто, как стога. Следом за ним бежала хозяйская собачонка Клякса. Лохтин не прогонял ее. В доме Паничкиных светилось одно окно. Когда Лохтин вошел, громко поздоровавшись, его встретила Вера Леонидовна. На кухне уже уютно пошумливала печь, пахло квашней, подгорелым маслом. Наступало воскресенье. «Наш-то охотничек», — сказала Вера Леонидовна, — «в два ночи без малого заявился. Добудиться не могу». Вышел на кухню заспанный в майке Илья. Перед тем, как закурить, попил воды. Сел на табурет, прокашливаясь, стал, как это обычно, посмеиваться, над охотниками давать советы. Лахтин улыбался в ответ, поддакивал шутком. Потом вынырнул из темноты дверей, прошлепал басыми ногами через прихожую Герка. Вера Леонидовна сплеснула руками. Батюшки, отец, глянь на этого гуляку. С чем он в ночь-то пришел? Глянь, глянь! Ладно, мам, чего ты как маленькая? Герка хмуро отворачивался, сопел. Синяков не видала. На твоей физиономии еще нет. Вера Леонидовна стояла за спиной сына, скорбно сложив на животе руки, пока тот гремел умывальником, отмачивал заплывший в трещинку глаз. «Ну как, светит?» — спросил Герка бодро, входя в кухню, останавливаясь перед мужчинами. Он решил сразу покончить с этим своим неприятным положением. «Красивая подвеска», — задумчиво произнес отец. «Не перетягивает?» «Не, в самый раз». «Еще на охоту собрался». Вера Леонидовна шла по пятам, стенала. Несовестно перед человеком. Чего они поделили? С кем? Герка обернувшись. Наоборот, поделили. Он под правым унес, а я вот, как видишь, под левым. Батюшки, он еще зубы моет. Будет, мать, не шуми, сказал Илья примиряюще. Это ж он нарочно, чтобы целиться удобнее. Дай ему какую-нибудь примочку, что ли, а то аж радугой взялось. Я бы ему примочила, чертушки только с другого конца. Взял моду среди ночи являться. Танькина бабушка с вечера два раза прибегала. Помру, говорит, от разрыва. Не дождусь, когда отец с матерью с поля вернутся. Приструнят шалопутную. Тоже от дома отбилась. А все из-за кого? А вот из-за этого. Она стукнула Герку кулачком промеж лопаток. Вот этого с подбитым глазом. Провожая Герку и Лохтена до калитки, Илья сказал, поежившись. Не вздумайте в гольцах ночевать, там уж поди по ночам порошит. Доберитесь непременно до избушки. Слышь, Герка? Понятно. Герка тщательно одергивал под тугим патронташем шубейку, расправлял рюкзачные ремни. Клякса, изгибаясь своим длинным телом, заискивающе задирала к нему морду. «Напрасно собаку берете», — сказал Илья. «Она же ни зайца, ни куропатки в глаза не видела. Только путаться будет». Бросывает для охоты собачонка? — Ничего, пускай прогуляется, там ее на поводок прихвачу, — ответил Лахтин. Веселее так-то. Да и что охотники без собаки? Зайцы бояться не будут. Выйдя за поселок, охотники свернули с разъезженной гусеницами спекшейся в коме дороги на тропу. Тропа то ныряла в густо темный подъельник, то шла просторным, похучим смольем вырубками, а потом стало все круче забирать вверх. Вскоре Лохтин попросил передышку. Они сели на камень. Клякса легла рядом, вывалив розовый желобком язык. Герка, не желая терять времени, вынул маночек. Тонкую костяную трубку тихонько призывисто посвистывал. Раскрылатившись по склонам, дремотно стыла тайга. Восточный окоем неба под гранями гольцов холодил глаза блеском цинка. Тонкое, как спица, облачко вспыхнула на немыслимой космической высоте, зарделась. С изломов Канымского кряжа опадала точная обгорелая пепельная вуаль. «Хорошо», — проговорил Лахтин, сощурившись на восход. «Здесь что, всегда в эту пору так?» «Не», — Герка оторвался от манка, сплюнул сквозь редкие зубы. «Вам просто повезло». «Погодите! Недельки через две ударит по Закрутит, света белого не увидишь. И, покуда снег не ляжет, в гольцы не сунешься, заметет. «Ты, я вижу, охотник. Рыбалкой не болеешь?» «Не, терпения не хватает. С ружьишком пошастать еще куда не шло». «Стоп, тихо!» Он снова дунул в маночек. Тонюсенький посвист, требовательный и нежный, ответил из глубины пихточа уже значительно ближе. Герка вскочил, заряжая на ходу ружье, встал на сломанную стволину. Ребок с порханием стремительно шел над землей. Не долетев шагов сорок, с разлет упал на широкую ветку пихты, так что ветка дрогнула, закачалась. Торопливо побежал за спасительный ствол. Герка лихо так, не выплевывая изо рта косточки, выстрелил навскидку. Клякса от грома выстрела взвизгнула, шарахнулась в колени Лахтину. Тяжелым мешочком птица падала, билась о лапы. «Хорош выстрел!» — похвалил Лахтин. «Петушок?» «Он самый!» Шли по крутым, бесконечным склонам сопок, забирая все время вверх. С хрустом ломались под сапогами мертвые дудки борца. Гольцовая тундра началась незаметно мшелыми валунами, бедной щеткой алтайского камыша, потянулись чуть наклоненные от горизонта плато. Заросли слоникового пехтарника поредели, стали проглядными. Впереди рябовато-чешуйчатыми пятнами засветились снежники. Разгоряченные лица знобким опахнуло ветерком. Из-под самых ног шагавшего впереди герки шумно порскнула куропатка. Тот не успел даже сдернуть с плеча ружье. Мелькнув грязновато-белой спинкой, куропатка опустилась в кочке, тут же снова поднялась. Короткими перелетами стала уходить в сторону снежников. «Видали, какая пеструха!» — крикнул Герка возбужденно. «Облиняла! Почти белая уже!» Вскоре с их пути снялась целая стая. Штук девять пестрых кургузеньких птиц. Оба они, и азартный Герка, и спокойно сосредоточенный Лахтин, несший теперь ружье на изготовку, не выдержали, бухнули в лед и, конечно, промазали. «Нифига!» — сказал утешающий Герка, выковыривая из стволов дымящиеся гильзы. «Мы их на снегах сейчас нащелкаем». Они приблизились к кромке снега, лежавшего плотной, приглаженной ветрами корой. В прогалинах, под слюдяными козырьками льда, как в крохотных теплицах, Ершились зеленые звездочки полярного мха, раскручивала листочки черника.